Какой же смысл в том, что масоны со всего мира собрались на горе? Незнакомец объясняет: ему, оказывается, нужны железная рука, огненный меч и алмазные весы, дабы очистить землю от скверны, то есть поразить и уничтожить двух главнейших врагов человеческого рода, а именно трон и алтарь. Дед говорил даже, что девизом сквернавца Вальтера было раздавите гадину. Незнакомец докладывает слушателям, что как любой уважающий себя некромант того времени, Он живет на земле незапамятное количество поколений, превосходит возрастом Моисея, а, может быть, Ашурба шурба бы не пала, и пришел сейчас с востока возвестить всем, что настал час роковой. Народы идут нескончаемой вереницей, движутся навстречу свету. Франция, вперед смотрящий этого похода, В ее-то руки необходимо вложить истинный факел, и она воспламенит мир новым очищающим огнем. Во Франции правит старый развратный король, ему остались считанные годы. Даже если один из собравшихся навстречу, как потом выясняется Лафатер, гениальный физиогномист, замечает, что лица двух юных преемников, будущего Людовика XVI и Марии Антуанетты, кажутся милосердными и добрыми. Незнакомец, в котором уже, надо думать, читатели распознали Джузеппе Бальзамо, хотя в тексте Дюма этот главный герой еще не назван по имени, отвечает, что нет места человеческому благорасположению, когда речь о том, чтобы нести факел прогресса. Через двадцать лет французской монархии следует быть начисто сметенной с лица земли. На все это... В ответ председатели ложь от разных стран берут слово по очереди и предлагают поддержку людьми или средствами ради победы республиканского и масонского движения. Во славу девиза «Лилия педибус дистроя» — «Топчи и уничтожь французскую лилию». Мне не казалось странным, что столь много шуму всемирный заговор всех пяти мировых континентов затеяно кем-то ради того, чтобы внести изменения в параграфы французской конституции. Это казалось естественным, ибо для пьемонца того времени существовали только Франция плюс, разумеется, Австрия и, может быть, где-то далече, Кохенхина, но ни одной другой, заслуживающей внимания страны за вычетом папского государства, естественно. Читая описание в романе Дюма и боготворя автора, я гадал, не открыл ли гениальный писатель в этом случае универсальную форму любого вообразимого комплота. Бог с нею! С громовой горой, с левым берегом Рейна и с историческим периодом, говорил я себе, обдумаем, заговорщики собираются со всех концов света, представительствуя от всех ответвлений секты. Соберем их на поляне или в пещере. или в замке, или на кладбище, или в подземной крипте, в общем, в каком-нибудь месте, где достаточно темно. Один из них пусть скажет речь, в которой выложит все тайные замыслы заговорщиков и их намерение поработить мир». Меня с рождения окружали люди, страшившиеся козней какого-то скрытого врага. Мой дед подозревал евреев и иезуитов, масонов, мой революционный папаша и иезуитов, монархи всей Европы, карбонариев. Мои товарищи по школе, мадзинианцы, подозревали, что король пешка в руках священников. «Полиция всего мира подозревала баварских иллюминатов» и так далее. «Нет счета всем людям, кто опасается, что против них плетутся заговоры». «Вот нам готовая форма. Можно заполнять ее по усмотрению, кому чего, по заговору на каждый вкус». Дюма действительно разбирался в природе человеческой души, о чем помышляет каждый, и тем неотвязнее, чем он сам несчастнее и обделеннее жизнью. О деньгах, полученных без труда, о власти, как сладко помыкать себе подобными. И изгаляться над ними. А мести за перенесенные обиды Любому в этой жизни пришлось перенести Какую-нибудь обиду, Хоть небольшую, да болезненную. И вот Дюма в Монте-Кристо Показывает, как обретается Громадное богатство, Предоставляющее... сверхчеловеческую власть, а также, как взыскиваются со старинных врагов все долги до да последней крошечки. Однако увещевает себя каждый, зачем же я не столь удачлив, не могуч, или не столь могуч, как мне желалось бы, «У меня нет благ, которыми пользуются иные, а я имел бы больше оснований». Никто не думает, что он на самом деле не имел бы вовсе оснований. Все ищут виноватых. И Дюма нашел ответ для всех тревожащихся и для личностей, и для целых народов. «Он объяснил...» причину их невзгод». Оказывается, виноваты во всем те, кто собирались на Громовой горе. Подумавши, собственно говоря, Дюма ничего не открыл. Он только придал повествовательную форму тому, о чем по рассказам деда уже намекал аббат Барюэль. Вот я и убеждался, что продавать идею заговора можно так. Не предлагать вообще ничего оригинального, а только и предельно то, что уже известно или могло бы быть известно из других источников. Все верят только тому, что уже знают, В этом и есть красота универсальной формы заговора. Шел 1855 год. Мне было уже 25. Я выпустился из университета по юриспруденции и не знал еще, что делать в жизни. Я виделся с прежними товарищами, не воспаляясь от них революционной горячкой. Я скептически предсказывал все их разочарования, причем заранее, за несколько месяцев. И точно, Рим опять отошел под власть папы. пий IX из реформатора сделался худшим ретроградом, чем его предшественники. И рассеялись из-за невезения или из-за предательства надежды что Карл-Альберт станет объединителем Италии. Вдобавок, после бурных выступлений социалистов, разбередивших чувства и умы во Франции, все пошло на спад и восстановилась империя. А затем новое правительство Пьемонта вместо того, чтобы объединить Италию, отправило солдат, на ненужную войну в Крыму. И даже не было возможности мне продолжать читать те романы, которые повлияли на мои вкусы гораздо больше, чем учителя и иезуиты. Дело в том, что во Франции ученый совет университета, в состав которого невесть почему входили три архиепископа и один епископ, принял так называемую поправку Риансе, в силу которой облагались налогом по пяти сантимов за номер все газеты и журналы, печатавшие романы-фильетоны с продолжением. Кто не понатарел в издательских делах, мало важности мог бы придать этим известиям. Но мы с товарищами сразу поняли суть. Этот налог лишал французские газеты возможности публиковать романы. И обличители общественных язв Сю и Дюма таким образом оказывались заглушены навеки. И все-таки, дед, все чаще с провалами в сознании – но иногда, обретавший былую остроту и понимание окружающего, жаловался, что пьемонское правительство с тех пор, как стали заправлять им Дадзелио и Кавур, превратилось в настоящую синагогу сатаны. — Видишь, парень? — бормотал он. — Этот Сикарди не случайно ввел закон об отмене прерогатив Клира. От Отчего он отменил привилегию, что церковь может выступать убежищем? Неужто церковь хуже жандармерии? И зачем ликвидировали процедуру церковного суда для духовных лиц, обвиняемых по статьям Уголовного кодекса? Разве церковь не имеет права сама судить своих? почему упразднили предварительную религиозную цензуру печатных публикаций? Что, теперь каждый может высказываться как хочет, без оглядки на веру и на мораль? А когда наш архиепископ Франзони призвал клир города Турина не повиноваться этим указаниям, его арестовали, объявили преступником, приговорили к месяцу тюрьмы». Теперь мы дожили до запрета нищенствующих и созерцательных орденов, а это шесть тысяч монахов. Их имущество конфискует государство, заявляя, будто это ради выплаты жалований священникам. Но если посчитать имущество орденов, превосходит в десять, да что там в десять, в сотню раз все жалования, выплачиваемые в королевстве. «Нет, думаю, они пойдут на государственные школы, все эти денежки, на преподавание того, что простецам не надобно. Или на то, чтобы вымащивать дороги и тротуары в гетто. Под вывеской «Свободная церковь в свободном государстве». Причем свобода злоупотреблять дана только государству». «Ну нет, я понимаю свободу как право человека следовать Божию завету и зарабатывать себе в зависимости от поведения, рай или ад. А тут, гляжу, понимается свобода как возможность выбирать что угодно между верованиями и мнениями, какое больше кому нравится, где все они равноправны». и где для государства не имеет значения, масон ли ты, христианин, иудей или магометанин. Не имеет значения, следовательно, и истина. Таким-то образом, сыночек, из бормотания деда явствовало, что он не отличает меня от сына, и он скулил и поднывал при разговоре, И исчезают латеранские каноники и регулярные каноники святого Эгидия, а также обутые и босые кармелиты, картизианцы, косинские бенедиктинцы, цистерцианцы, елеонцы, минимы, минориты, конвентуальные минориты-обсерванты, минориты-реформаты, минориты-капуцины, облаты Святой Марии, пассионисты, доминиканцы, мерседары, марианцы, оратарианцы вместе с кларисами, распятницами, селестниками, туркинками и баптистками. Декламируя этот перечень, как авы Марию, он возбуждался все больше. В конце как будто уже не умел перевести дух — и махнул, чтобы несли на стол рагу из зайца. В рецепте шпик, масло, мука, петрушка, пол-литра барберы, порубленные на среднего размера куски заяц, каждый кусок с яйцо, с добавлением печени и сердца, мелкого лука, соли, перца, специй и сахара. Он почти утешился, но вдруг вытаращил глаза и повалился, рыгнув легонько. Старые напольные часы пробили полночь. Чересчур долго я писал, не прерываясь ни на миг. И теперь, как ни стараюсь, и не умею я припомнить ничего более о годах, которые наступили. После смерти деда Голова кружится,